Алекс Гор. Кантуженый. Рокошь. Читает Александр Музгунов. Об устройстве судьбы в руках самого человека. Всё зависит от того, подвергает ли он себя в результате своего поведения воздействию благодатных или разрушающих сил. Лао-цзы. Пролог. А ну, смазливые уроды, похватили свои шмотки и бегом на посадку. Гаркнул во всю свою богатырскую глотку здоровенный капрал с отметкой космического десанта на комбинезоне. Тот, кто придёт последним, вытащит свой баул из собственной задницы. Это обещаю вам я, капрал космического десанта Надир Морт. Разношерстная толпа недавно призванных на военную службу отпрысков знатных фамилий из множества уголков Империи Аратан подскочила на месте. Видко проломил зверский, рост около 2 м 20 см и размах плеч явно больше метра. Горы перекачанных бугристых мускулов выпирали под облегающим атлетичную фигуру комбинезоном с множеством непонятных нашивок и знаков. Какой же для него должен быть скафандр? Наверное, для таких бройлеров их на заказ делают, а я думал, что я здоровый. Проскочила у меня в голове шальная мысль, но я тут же отогнал её обратно, чтобы не мешалась. Воспитывать исполнительность мне было не нужно, плавали, знаем. Я подорвался и так как вещей у меня с собой особых не было, только разве что личное оружие и трофейный клинок в нужных расположенных в креплениях за спиной. нагляделся по сторонам я сразу же увидел цель тут же припустил в сторону опущенная парели небольшого десантного фрегата на который указывала рука громамилы хоть и не было у меня баула а испытывать судьбу и собственную задницу на прочность мне очень не хотелось глядя на мой мгновенный рывок капрал удовлетворённо хмыкнул и посмотрел на остальную толпу курсантов ещё совсем недавно прожигавших свою жизнь на всю катушку под крылом родных и близких людей. Контингент был смешанным, парни пополам с девушками, хотя последних и было меньше, крепкие и откровенные доходяги, те, кто по удачливе или поспособнее попали совсем в другие учебные заведения. Но ну оттуджи собрались те, кому на роду было написано пополнить ряды великого и непобедимого космического десанта империи Аратан. Эти подразделения наравне с абордажниками не только участвовали в захватах кораблей, но и ко всему прочему принимали участие в десантах на клонизируемые и не только планеты там, где это требовалось постоянно расширяющейся империи. Считалось, что в десант идут самые безбашенные и отбитые бойцы. Поэтому мне было удивительно видеть тут среди курсантов девушек, причём весьма аппетитных и недурно выглядящих. Это что же такого надо им скормить, чтобы получился капрал мерт? Мысль вызвала у меня приступ смеха, но я сдержался и успел первым забежать во фрегат. Тут меня уже поджидал другой десантник, вернее, десантница. Никакой скафандр не смог скрыть весьма приличной выпуклости данной особы. И вот тут уже я дал волю истеричному хохоту. Меня сложило пополам и совсем не от смеха Это с позволения будет сказать, девушка, одетая в лёгкий скафандр, технично сделала подчак и со всей пролетарской ненавистью пробила мне в солнечное сплетение. Причём удар достиг своей цели, несмотря на одетый на меня арварский штурмовой скафандр. Дыхание перехватило, и перед глазами побежали круги. Ух. Я выставил руки перед собой и попытался продышаться. Любишь посмеяться, курсант? Хорошо, мы с тобой посмеёмся обязательно. И будем это делать очень долго. Я сотру эту поганую улыбочку с твоего лица, прошептала она, наклонившись к моему уху. Наконец-то я смог сделать вдох и примирительно улыбнулся. Прошу прощения. Не принимайте на свой счёт, я смеялся не над вами, девушка. Я тебе не девушка, идиот. Адесантник первого класса Доблярбо Рявкнула она и попыталась провести следующий удар, но от него я уже смог увернуться. Молодец, курсант. Возможно, из тебя будет толк. Бегом во всех занимать места осноса в корму. Бегом! гаркнула она, и как только я развернулся, чтобы начать выполнять приказ, попыталась влепить мне смачного пендаля под задницу. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org.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 Хотя пришлось исполнить цирковой кульбит и так вельнуть своей фелейной частью, что это вызвало улыбку уже у десантника первого класса Деблербо. Сразу же за мной начали забегать курсанты и суетливо рассаживаться по свободным местам. Первому уже севшему не так, как она указала, парню, она просто с ноги залепила в живот, и его словно ветром сдуло. Чувствую, воинскую науку нам преподавать будут крепко. Все последующие курсанты занимались своими места так, как им и было приказано. Я смотрел на всё происходящее и вспоминал всё, что совсем недавно со мной произошло. После того, как меня добровольно-принудительно сделали гражданином Аратана и присвоили титул баронета, знать бы ещё, что это такое и что мне это даёт. Меня припроводили в каюту. И началось моё путешествие длиной в 3 месяца. Меня словно какую-то драгоценность передавали из рук в руки с корабля на корабль куда-то увозили. Судя по расстоянию, очень далеко. В конечном итоге я очутился на сборном пункте в системе Гатакси. В каких ушанах дебрих находится, мне неизвестно. Доступок к звёздным картам я не имел всё это время. Как они было возможности что-либо изучать? Моим единственным развлечением оставались ковыряние в настройках нейросети и наручный и скин Он у сеу это время находился у меня на руке, и мне удалось с ним даже подружиться. Штука эта, я вам скажу, классная. Сейчас я вспоминал свой наручный тактический планшет на Земле, и мне хотелось плакать. Там у нас, можно сказать, был просто перепрошитый телефон, а тут полноценный искусственный интеллект. Поковырявшись в настройках этого устройства, мне удалось активировать его личностную матрицу. Хоть производительность немного и снизилась от этого, но мне всё равно так нравилось гораздо больше. Теперь с ним можно было вести полноценные беседы и не сойти с ума от одиночества. У меня возникло ощущение, плавно переросшей уверенности, что всем сопровождающим меня сотрудникам под страхом смерти запретили со мной разговаривать. Общаться с Искиным же можно было без ограничений, мы даже подружились, когда я объяснил ему смысл этого слова. Имя я ему дал Максим, сокращённо Макс. Можно быстро и удобно позвать. Между тем, на входе в десантный фрегат возникла небольшая потосовка. Двое крайних парней при помощи кулаков пытались выяснить, в чью задницу засунут баул. Мне своего места не было видно, но вот сидящие с краю задорно выкрикивали, подбадривая сражающихся за анальную девственность парней. Я сокрушённо покачал головой. Какие же они всё-таки туповатые. Поверили обещаниям этого капрала. Через 10 секунд раздался закономерный громогласный крик вышеозначенного капрала. Смирно! Дудум. И тело первого доручона летит внутрь фрегата. Шмяк. Врезается оно в переборку. Следом опять дудум. И тело второго бедолаги летит внутрь. Хрясь. Врезается в переборку и падает на бесчувственного товарища. Слушать меня сюда, мясо. Будете красить друг другу морды только тогда, когда я вам дам такой приказ. Вам понятно? Я решил немного разрядить обстановку и подорвавшись гаркнул во всё горло: "Так точно, товарищ Капрал!" "Не товарищ, а господин!" "Так точно, господин Капрал", исправился я и вытянулся в струнку, улыбаясь. Ситуация была, конечно, забавная. Молодец, боец, быстро соображаешь, даже непонятно, почему такого отправили к нам. Наверное, индекса интеллекта не хватает. Смерил он меня тяжёлым взглядом от входа в отсек. Не могу знать, господин капрал. Интеллект 175 единиц, доложил я строго по уставу. Заткнись, курсант. Всем сесть и закрепиться. Всем полетим в десантную академию имени флаг адмирала Сильдони. Она находится на планете Гарана. Там на все 2 цикла вашей подготовки будет ваш новый дом. Пасть и захлопнуте, чтобы я не слышал ни звука. Всем ясно? Я предпочёл не отвечать. Помню подобные армейские приколы. Но не все оказались настолько догадливыми. Примерно половина из курсантов попыталась прокричать: "Так точно". Самые тупые пойдут пешком", рявкнул Капрал. и прислушался. Курсанты, наученные горьким опытом, молчали. Когда прапорщик десантник первого класса Деблербо переглянулись и синхронно пожали плечами. После этого они сели в два свободных места. Парни, которым прапор помог помириться, так и остались лежать в соседнем отсеке. На них старались не смотреть. Никто не желал повторить их судьбу. Наш перелёт к месту постоянной дислокации не занял много времени. Через 2 1/2 часа все мы почувствовали подступивших в горло комок и вжались в кресла. Пилот, который спускал нас на планету, оказался настоящим отморозком. Видьмо, он забыл, что перевозит изнеженных гражданкой курсантов, а не прошедших огонь, воду и медные трубы бравых космических десантников. Нас вдавливало в кресла, швыряло из стороны в сторону. Примерно на половине спуска все мы с ног до головы оказались в болевотине, с своей и той, что разлеталась от товарищей. Мне повезло, что я был в скафандре и успел активировать шлем до момента первого извержения. По крайней мере, я мог свободно дышать, посматривая на редких счастливчиков, которые оказались достаточно предусмотрительными, чтобы находиться в скафандрах. Большая часть была одета в пустотелые комбинезоны, которые тоже имели функцию активации шлема. Но вот только они не догадались в этой круговерти и воспользоваться, в отличие от довольно ухмыляющихся капрала и десантника первого класса Деблербо. Эта отбитая сучка вовсю хохотала и хлопала в ладоши, когда очередной гейзер вырывался наружу. Я имел кое-какую подготовку и смог удержать внутри себя свой обид, чем в данный момент неимоверно гордился. Через 4 минуты адской чехарды стало потише. Нас перестало швырять из стороны в сторону, и полёт десантного фрегата выровнялся. Значит, мы уже находимся в атмосфере планеты. Ещё 15 минут, и наш корабль приземлился. Капрал скомандовал нам выгружаться, и мы, покрытые наполовину переваренной пищей с ног до головы, поплелись наружу. "Строится грязные хрулы!" прокричал капрал Морт. И мы поспешили выполнить команду: "Угадай, что это за дивное создание?" Он забрался на подножку какого-то пассажирского транспортного средства, похожего на очень тяжёлый и бронированный автобус, который, по идее, и должно было доставить нас до гостеприимных дверей академии. Я оглядел нас тяжёлым взглядом. В таком виде я вас в транспорт пустить не могу. До академии всего 20 км, так что начнём вашу подготовку уже сейчас. Совершим аж первый марш-бросок. Бежать колонной. Того, кто начнёт отставать и тормозить товарищей, я лично пристрелю. У меня есть квота на допустимые потери при подготовке. Всем ясно? Грузите тяг двух в багажное отделение. Кивнул он на парней, так и лежащих в отсеке с apareлью. Во время болтанки их швыряло из стороны в сторону, и выглядели они весьма плачевно. Стоявшие в шеренге с краю курсанты подорвались и побежали внутрь фрегата. Крехтяне вытащили бесчувственных товарищей и дотащив до транспорта, с трудом погрузили их в него. После этого мы построились колонной по три и лёгкой трусцой побежали по направлению к выходу из космопорта. Так начиналась новая глава моей беспокойной жизни. Мне предстояло стать космическим десантником.